Его ответный удар напоминал летнюю молнию. «Остановитесь, джентльмены!» Оба клинка поднялись вверх, и между поединщиками встал дородный мужчина. В одной руке он держал шляпу, в другой — украшенную каменями рапиру. «Довольно!» — воскликнул он. «Ваш маленький вопрос разрешен, честь восстановлена. Прекратите!» — говорил сэр Джордж ранен.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 Молодой холнстер не стал препираться с темпераментным мировым судьей. Он ничего не ответил, но шпагу в нужную не убрал. Опустив острие к земле, он хмуро поглядывал на окружающих из-под наступленных черных бровей. Что до сыра Джорджа, он тоже помедлил. Но тут один из секундантов принялся настойчиво нашептывать ему на ухо, и, наконец, он покорился. С мрачным видом, вручив шпагу секунданту,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 Простирались безлесные пустоши, за которыми виднелись грязноватые домики маленькой деревушки. Яркие одежды людей, а тем паче страсти, кипевшей на берегу, являли собой родительный контраст с унылым однообразием тоскливого пейзажа. Бледное осеннее солнце вспыхивало на клинках шпаг, отражалось от самоцветов на рукоятях, сверкало в серебряных пряжках камзолов.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 далеко разнесся по берегу. Берегите же, сэр Джордж Банвей, царапина на руке, отнюдь недостаточная плата за оскорбление, о котором вам отлично известно. Мы встретимся снова, и тогда уже никакой мировой судья не вмешается и не спасет вашу прогнившую шкуру». Сэр Джордж, успешно отойти, крутанулся ему навстречу с чернейшим проклятием на устах, Сэр Руперт кинулся на перевес взрывет. Да как вы смеете! Холинстер оскалил зуб и повернулся спиной, и зашагал прочь, резким движением вогнав шпагу в ножны.